Глава 9. Погнали мы степенно. В основном, плюхнувшись ягодицами на цветочные полянки и забивая постырившие клеверной жвачкой свой рот. А что? Призраки с удовольствием следуют за игроками на первый ярус. Всем ходить за ними смысла нет. Вот и сидим, ждем, когда наша рога за ними сгоняет. То, что в этом данже у него ловкости не больше, чем у нас, дело не помеха. Мы привыкли, что за паровозиками он бегает. Вот пусть и тренируется. Последующие две минуты показали, что некоторые вещи делать лучше самому, не доверяя их всяким простофилям. Отчаянно матерясь и перебирая руками и ногами по крутым ступеням, к нам выскочил Олдрик, а за ним верницей потянулись разозлённые призраки. Мы ждали одного, максимум двух, На случай, если их будет три, мы заранее договорились одного обезвредить ловушкой. Но что нам делать сразу с пятью неприветливыми тварями? Что-что? Раскошеливаться, вот что. Ну, рогатый, ну, козлина, я тебе это припомню. Будешь пол зарплаты в клановую казну отчислять последующие пару десятилетий. А за это тебе, Альдия, пап все, что не так висит. Так, бормоча всякие непристойности, я пронесся мимо первой пары призраков, уже вступивших в бой и добрался до еще одной пары, только что выбравшейся из прохода и выбирающей себе противников поинтереснее. Я прервал их думы, свалив тонну серебра на голову одного из них. Второго тоже обдало потоком серебра. Он пошел рябью, зашипел, как растерженный кот, покраснел, рванул ко мне и тоже исчез под грудой серебра. Третьего я засыпать не стал, долбанув о землю одну из ловушек. «Внимание! Вы освободили призрака среднего уровня!» вы можете потребовать у него исполнения одной задачи. Если она окажется ему не по силам, задача выполнена не будет, а призрак обретет свободу. «Уничтожь того призрака!» Я ткнул пальцем в последнюю, вылетевшую из тоннеля, призрачную субстанцию. Освобожденный мной призрак секунду помедлил, я даже успел начать переживать, что дал ему непосильную задачу. Но нет, он двинулся навстречу противнику. Как и у первого призрака, из его тела вырвалась пара призрачных жгутов ударяя в недавнего собрата. Тот не остался безучастным, моментально ударив в ответ. Затем удары начали сыпаться один за другим, хоть и без видимого эффекта, но главное, они так увлеклись друг другом, что им стало не до нас. И это главное. Теперь можно заняться и первой парой. Судя по постоянно мигающему свету, от которого у меня скоро будет подташнивать не хуже, чем от завтраков, обедов и ужинов, состоящих исключительно из воды и цветов клевера, затормозить волной холода призраков у пофига не получается так что моя помощь не будет лишней». Колян, видимо, думал иначе, ибо уже не сражался, а валялся на земле, сильно, подёргивая ножкой. Добрыня, отпихнув его лапищей подальше от поля боя, подскочил к обидчику, обрушив на него свою гигантскую дубину. Та, безо всякого сопротивления, прошла насквозь, но удар не прошёл даром. Разделённый ударом на две половинки, призрак перестал атаковать, поспешно забирая себя в единое целое. Несмотря на своё первоначальное желание немедленно влиться в драчку, я после этого остановился, начав наблюдать за развитием событий. Если что, денег ещё на две ловушки у меня хватит. А сейчас важнее понять, как с подобным противником можно биться и побеждать. И через пару минут я за своё решение был вознаграждён. Олдрик, к тому времени, получив удар жгутами, лежал на земле, и призрак, склонившись над ним, готовился к завершающему удару, как Альдер швырнула в него очередной снаряд. Призрачные жгуты уже рванули к распростёртому телу, когда его силуэт пронзил глиняный снаряд, сопровождающийся россыпью отдельно летящих монет. Силуэт пошёл крупной рябью, а жгуты схлопнулись, моментально всосавшись обратно внутрь призрачного тела. «Ага, попались!» — я кровожадно потёр руки и рванул вперёд. «Люди, слушайте сюда!» «Кулдаун у атакующих умений пять с половиной шесть секунд!» «Атака сбивается воздействием серебра на энергетический центр» Мы с Марь Ивановной сбиваем атаки, вы атакуете. Старайтесь попадать в самый центр силуэта. Погнали!» Пока я все это говорил, оглушенный Пофиг тоже оказался на земле, присоединившись к отдыхающим. Зато к нам вернулся пошатывающийся Колян. И мы приступили к делу. Разбились на две команды и начали методично обрабатывать своих противников. Бросок горсти монет сбивал призраков с каста умения, заполненные серебром шесты, обрушивались на силуэт, иногда выбивая из них единички загробной жизни. Мы вполне могли бы обойтись и без бросания монет, но большая часть ударов посохами, даже моих, проходили мимо, в то время, когда широкий веер из полусотни монет, брошенных с близкого расстояния, гарантированно попадал в цель, прерывая неприятный каст. Пять минут мы ожесточенно лупили по воздуху, будто укуренные наркоты, выбивающие привидевшийся им в наркотических галлюцинациях ковер, но через пять минут долгожданный лог все же появился перед нашими глазами. «Поздравляем!» Вы упокоили призрак бойца темного воинства. Меткость – плюс 2,1. Энергия – плюс 6,9. Энергопоток – плюс 0,12. Удача – плюс 3,6. Сила духа – плюс 2,3. Сопротивление – плюс 1,9. А через минуту сдался и второй, превратившись в лужу зеленоватой эктоплазмы, По 50 грамм этой субстанции и выпало из этих луж в виде лута. Ни денег, ни каких-либо вещей из них не выпало, что не могло нас радовать. Ещё меньше радовало то, что время на разборки с каждым призраком уходило прилично, а помощь пленённых призраков в этом была минимальной. Двое сцепившихся призраков так и продолжали месить друг друга без всяческого видимого эффекта. Пришлось в бой вступать нам самим, загасив одного из них, после чего второй просто испарился. К этому времени окуклились и те двое, что лежали под кучами, и пришло время для подведения предварительных итогов. Все живы и частично здоровы. Это не может не радовать. Остальное всё не очень. Очередная тонна серебра превратилась в оплывшие булыжники, а скорость убиения призраков не сильно-то и повысилась. А если вспомнить, сколько их там осталось, становится по-настоящему грустно. Я подошёл к куче серебра, чтобы убрать её в инвентарь, но был остановлен майором. «Погоди, пахан, не спеши. У меня тут одна идейка появилась, надо проверить». «Не говори так». Я потер предплечья, изгоняя из них внезапно появившийся холод. «У меня от этой фразы мурашки по коже идут». «Чего вдруг? Это же ты ее придумал». «Вот именно. Как бы какой-нибудь хрень не произошло». «Все нормально будет. Я же все делать стану, а не ты. Задумал я сделать голема». «В этом дань же мой второй классник Романта отобрали». Но первоначальный гуляма-строителя никуда не делся. Вот и попробуем воспользоваться. А ты бы пока подготовился, как и остальные. Не знаю, поможет или нет, но вдруг сработает». Майор отвлекся от начертания пентаграммы на земле и ткнул, как тём Наги в остальных сокланов. Там Добрыни и Колян, раскатав по здоровенному блину из глины, из которых потом получаются щиты, выкладывали одну из поверхностей монетами, основательно вдавливая их в поверхность будущей защитной экипировки. «Ну, это ладно. А вот чем остальные заняты?» «Пофиг. Ладно, девушки, ну ты-то...» «Ты что, монету себе в пупок пытаешься вставить?» «Что дальше? Пирсинг в соски сделаешь?» «Это не пирсинг. Я просто монеты к пузу приклеиваю. Эти твари постоянно лупят в область пупка. Вдруг серебро от них защитит». Я с сомнением посмотрел на остальных. Покрутил пальцем у виска, но, вспомнив те жуткие ощущения, когда из тебя буквально выпивают энергию, вздохнув, присел рядом на лужайку. Сорвал невозрачный голубенький цветочек, от сока которого при первом знакомстве еле оттер руки, и решительно намазал им кожу вокруг пупка. Монета прилипла моментально и прилипла намертво. Просто великолепно. Не хватает только зажигательной музычки до вонючего дыма от ароматических палочек, чтобы обстановка стала точь-в-точь, -точь, как в передвижном балагане, совмещающем в себе цирк уродцев и группу, исполняющую восточные танцы живота. «Хорошо, хоть ни у кого камеры нет, все это заснять», — пробормотал я через полчаса. С отвращением рассматривал свое, будто чешуей, покрытое серебряными монетами пузо. «Со стороны, наверное, точь-в-точь -точь на селедку, не до конца почищенную похож. А ты пофиг чего ржешь. Ты вообще на кильку недокормленную смахиваешь. А вот на девушках это ничего так смотрится». Сзади затрещало, забринчало, зазвенело. Воздух наполнился мелодичным перезвоном рассыпающихся монет. Я замолчал, обернувшись на звук. Там майор, удовлетворенно потирая руки, ходил вокруг своего медленно поднимающегося с пола творения. Созданная будто из жидкой ртути фигура поднялась, встряхнулась, снова наполнив воздух волшебным перезвоном. Бессистемно мельтешащие монеты успокоились, с тихим перезвоном структурируя и превращаясь в ровные ряды, непробиваемые чешуйчатой брони. Прошло несколько секунд, перезвон прекратился, и перед нами застыла полностью сформировавшаяся фигура голема, серебряного голема. «Призраки, вам хана!» Я кивнул, полностью соглашаясь со словами Олдрига. «Им действительно хана!» Пара призраков, возбужденно переливаясь всеми оттенками розового, летели вверх по лестнице, пытаясь побыстрее дотянуться до лакомой добычи, в последний момент все время успевающие уйти из зоны их действия, но терпения им не занимать. Насколько бы ни была добыча сильна, но рано или поздно, не знающие сна и отдыха призраки загонят её в угол и выпьют всю жизненную энергию, дополняя ей свои оболочки и отдаляя час полного исчезновения из этого плана бытия. Добыча призывно манила их взор, пульсирующий энергией, настоящим фонтаном, бьющим из самого центра его смертного тела. Но что это? Фонтан мигнул и пропал, загороженный непонятным препятствием. Зато вместо одной притягательной цели появилось много новых, разлёгшихся кружком недалеко от входа. Призраки на миг замерли, выбирая жертву посочнее. Но тут неожиданно непроглядное пятно, отгородившее их взор от первой жертвы, обрушилось на них, сокрушая их тонкие тела и отправляя их на свидание с Богом Смерти. «Тупой голем!» — пробормотал я, встряхивая в ладонях пяток игральных костей, наспех слепленных из вездесущей глины. «Опять он их далеко от меня убил!» Надоело каждый раз уже ради них вскакивать. Слышь, Олдрик, всё равно вниз бежишь. Разве я по пути эти две лужи. В них так и так ничего интересного нет. Кубики заскакали по земле. Неплохо, сразу три тройки. Их я ещё не бросал. Попробую на них яхт кинуть. Яхт не получился. За два оставшихся броска выпала ещё только одна тройка. Пофиг, запиши мне двенадцать в тройки. Развалившись на соседней полянке, Мак вписал цифру, в начерченную на земле таблицу, и сам взялся за кости. «Один, два, три, четыре, пять...» «Супер! С первого раза тридцатник кинул! Тебе сегодня прёт!» Пофиг кивнул и обернулся на шум. Запыхавшийся Олдрик, в который уже раз, показался из прохода, таща за собой пару призраков. На их пути тут же встал голем, и когда призраки растеряно зависли на месте, опустил на их голову свои пудовые руки. Один растаял сразу. Второму пришлось положить добавки, после которой и он растёкся зеленоватой лужей. «Пофиг, ты чего застыл? Кубики отдай Альде, её очередь кидать. И не сжимай их так сильно, опять разморозишь, переделывать придётся». Кубики полетели, заскакали, складываясь в слабую комбинацию. Только две пятёрки там можно было разыграть. И лучница, собрав оставшиеся три кубика земли, бросила их ещё раз. Мимо. И ещё раз. Мимо. «Блин, ладно, пиши две пятёрки». Неудачно получилось. Так же неудачно, как и две пятёрки призраков, которые притащил Олдрик в свой первый забег. Двоих из них сразу обезвредил голем. Тройкой занялись мы сами, действуя по наработанной схеме. Но тут долетела и вторая партия, также состоящая из пяти обозлённых призраков. Стало гораздо веселее, и нам предоставился отличный шанс испытать свою броню. Как ни странно, она помогла. Призрачные жгуты скользили по ней, пока не упирались в незащищенные места тела. Там они срабатывали, но, видимо, находясь далеко от центра сосредоточения энергии, наносили гораздо меньший ущерб. Слабость в теле появлялась, однако никакого сравнения с тем кардинально сушающим воздействием, что было раньше, не наблюдалось. С ног никто не валился, в сторону никого не отбрасывало. Бойцы оставались в строю, продолжая сражаться. А имея сокрушительную мощь Голема, это было главным. Тот ходил от одного призрака до другого, одним-двумя ударами сминая их защиту и превращая в лужи эктоплазмы. После боя у нас оказался только один пострадавший. Это был наш Рога, получивший от нас в бою десяток случайных тычков по ребрам. После боя он стал поаккуратней, таскал за раз не больше, чем по три призрака, с которыми легко справлялся один голем. А мы, по причине отсутствия карт, развалившись на травке, играли в яхт. Пять кубиков слепили из глины, и сейчас очередь метать их дошла до майора. Тот с первого раза бросил сразу четыре четвёрки. «Фига себе! Кара уже есть! Попробуй добить до капа. «Всё! Я уже не могу бегать!» Еле из прохода, Олдрик повалился на землю. «У меня уже энергия на нуле! Там внизу её из меня как будто сам воздух высасывает!» «Ладно!» — я поднялся на ноги. «Иди смени меня! Я сам побегаю! Только смотри, не профукай мне здесь всё! Я пока хорошо иду!» «Я вижу, ты сейчас на предпоследнем месте. Мне тяжеловато будет профукать такой шикарный результат». Я ничего не стал отвечать наглецу, направляясь к спуску на второй ярус и с тревогой поглядывая на свою шкалу энергии. Она даже после продолжительного отдыха не заполнилась полностью. Видимо, так на ней сказывалось отсутствие нормальной еды. А так как перемен в этом вопросе не намечается, надо срочно ускоряться, пока мы полностью не обессилели и не слегли тут окончательно. Второй ярус встретил меня всё тем же туманом и торчащими из него силуэтами призраков. Их стало гораздо меньше, и большой кусок пространства перед входом был от них свободен. В принципе, можно было спускаться сюда и стащить с собой голема, поставить его прямо перед входом и в рыла таскать к нему призраков. Так мы бы сильно сэкономили время на поскакушках вверх и вниз по ярусам. Из минусов — это туман. Не знаю, в нём ли дело или просто в местной ауре, Но даже когда я просто стоял, энергия не прибавлялась, а наоборот, текала, отщелкивая одну единичку за другой. Процесс не быстрый, но постоянный. С другой стороны, проблема голода и уменьшение общего количества энергии никуда не девается. Остается только решить, что более опасно в данной ситуации и потянет ли голем возможную здесь массированную атаку призраков. За все столкновения с противником он потерял только 5% прочности, Но тогда они только успевали, что нанести по одному-два удара. Но если эта толпа навалится всем скопом, долго он не продержится. С другой стороны... С воплями «Атас, шухер, полундра!» я выскочил на первый этаж, таща за собой паровоз из десятка призраков. Сдрогнувший Олдрик выронил кубики, хватаясь за шест и вскакивая на ноги. Остальные, ругаясь на перебой, последовали его примеру. «Вот так-то лучше!» а то у них там целый клан-лидер вверх-вниз по лестнице бегает. Они, понимаешь, тут развлеклись, булки расслабили». Голем вступил в бой первым, обрушивая на первого призрака оба кулака. Тот оказался везунчиком, и расплывшись сразу лужей эктоплазмы. Но я исправил это, ткнув посохом в его слабо помигающие средоточие. Видимо, после первого удара ему оставалось немного, и одного тычка хватило, чтобы его добить. Остальные окружили нас, обрушивая на наши организмы удары десятков энергетических жгутов. Мне досталось только четыре, но пара из них была явно наполнена отталкивающей энергией, и этого хватило, чтобы приклеенные монеты с моего пуза брызнули во все стороны, унося с собой часть волчного покрова с моей дорожки гордости. Это меня взбодрило настолько, что я закрутил посохом, как вентилятором, только и успевая выкрикивать «Ящер Кегли! Упал, отжался!» Падать и отжиматься никто и не подумал!» Но тут подоспели сакланы, окатив призраков душам из серебряных монет, и чаша весов победы начала склоняться в нашу сторону. Я получил ещё пяток ударов, лишившись ещё части защиты и получив обильное кровотечение из носа, когда всё закончилось. Сакланы стояли вокруг, взъерошены и сочумевшими глазами, но главное, из них исчезла недавняя сонливость и расслабленность, теперь можно и вниз спускаться. «Олдрик!» — я хлопнул рогу по плечу, Вытер предплечьем кровь и показал наваляющиеся на земле кубики. «А ты молодец! С одного броска пять шестерок бросил! За это тебе полагается награда! Пойдешь вперед первым!» Яхт. Народная игра в кости, напоминающая покер на костях. В яхт можно играть в одиночку или с любым количеством противников. Игроки ходят по очереди, бросая одновременно пять костей. Предпочтительно при этом использовать специальный стакан. После каждого броска игрок выбирает, какие кости оставить, а какие перебросить. Игрок может перебросить любое количество, включая все пять костей, два раза за ход. В каждом ходе необходимо записать очки за одну из возможных комбинаций. Если подходящих не осталось, то нужно написать ноль за любую. Каждую комбинацию можно записать только один раз. Игрок с наибольшим количеством очков в конце игры побеждает.